упоминают Антов Птолемей II век нашей эры передаёт имя как Аси а Стефан византийский пятый век нашей эры как Ассей Мы можем предположить что Анты или Ас пришли в регион Азова во время общей миграции аланов в 1 и 2 веках нашей эры Позднее они были известны русским летописцам как «Асы» или «Ясы» — современные осетины. «Асы» также упоминаются многими средневековыми путешественниками, среди других — рубруком. Поскольку «Ас» или «Аланы» рано распространились также по Тавриде, неудивительно, что мы встречаем имя «Антас» на одной из греческих надписей третьего века нашей эры. Мы теперь вспоминаем заявление Аммиана Марцелина, что Аланы вобрали в себя народы, которые они завоевали под собственным национальным именем. Книга 31. Итак, группа славян, побежденная Ас, могла получить имя своих новых правителей мы можем таким образом объяснить, почему во времена Йордана и Прокопия имя Анты применялось ко всей восточной ветви славян. Тот факт, что Йордан и Прокопий говорят об Антах или Анте, скорее, нежели об Ас, может быть также объяснено, если мы вспомним форму Антас керченской надписи. Трансформация «ас» в «антас» находится в полном соответствии с фонетическими законами греческого языка. Следует отметить, что в современном греческом из множественного числа «антес» было сформировано новое единственное «антас», аналогичным образом Из первоначального ас сначала могло быть сформировано множественное число антас, а затем вторичное производное — единственное число антас. Итак, анты должны рассматриваться как славянское племя, контролируемое аланским кланом ас. Иными словами, анты были славянами Во времена Прокопия... Они были разделены на две ветви – восточную, в регионе Донца, и западную, в Бессарабии. Йордан знает лишь западных антов. Согласно его информации, они жили в изгибе Черноморского побережья между Днестром и Дунаем. Именно в этом месте готы атаковали антов около 376 года. Смотрите главу 4, раздел 2. Мы можем предположить, что они поселились там задолго до атаки Готов. В аналах лангобардов VII века, для которых использовались без сомнения некоторые более древние предания, упоминается страна Антаип, через которую лангобарды должны были пройти на пути от Балтики до Панонии. Предполагали, что имя Антаеб должно быть объяснено как «Земля Антов». Ссылка на Антаеб, однако, не совсем ясна. Лангобарды едва ли когда-либо достигали Нижнего Днепра или Южного Буга. Однако трудно опровергнуть предположение, что во время их пребывания в Трансильвании они могли начать переговоры с антами и послать к ним гонца. Подобное взаимодействие между лангобардами и антами могло иметь место в любое время между концом II и началом IV века нашей эры. Итак, если мы хоть как-то доверяем традиции лангобардов, мы можем предположить, что анты или скорее их западная ветвь поселились в регионе Буга не позднее, чем в III веке нашей эры, и, возможно, раньше. По моему мнению, поселение антов в регионе Буга может быть отнесено к периоду аланской миграции, то есть ко II веку нашей эры. Две группы антов, как было ранее упомянуто, были, возможно, в древности более тесно взаимосвязаны. Западная или Бугская группа